285. Этический монотеизм. Совершенствование мира. Тикун Гаулам. Иудаизм верит, что цель существования евреев не больше не меньше, чем совершенствовать мир под управлением Бога. Из молитвы Алейну. В еврейских учениях оба пункта этическое совершенство мира и Царство Божье одинаково важны. Люди обязаны принести всему человечеству знания о Боге, чье первое требование состоит в нравственном поведении. Все, кто в это верит – этические монотеисты и естественные союзники религиозных евреев. Хотя этический монотеизм – цель иудаизма и еврейской миссии в мире, но, к несчастью, многие евреи потеряли эту цель. Как жаловался покойный рабе Авраам Егошуа Геша, еврейский народ Посланец, забывший такие свое послание. Сегодня среди некоторых религиозных евреев слишком большой упор делается на обрядность, как будто этика иудаизма только рекомендация, а не столь же важный закон, как и ритуал. Израильский специалист по Библии, профессор Уриэль Шимон, указал на парадокс. Евреи горячо верят в свою богоизбранность и в то же время оправдывают любое действие израильского правительства словами Мы имеем право поступить, как и все другие народы. Однако евреи-атеисты также склонны верить в свою особую миссию, как и религиозные. Как отмечал тот же профессор Шимон, «А те евреи, которые не верят в избранность, обычно ставят Израиль выше любых других наций». Принцип этического моноэтеизма – обязанность попытаться совершенствовать мир под руководством Бога. Повторяется трижды в день в молитве о Лейну которые оканчиваются утренние, дневные и вечерние молитвы. Термин «этический монотеизм» возник в реформистском иудаизме XIX века и остается его самым прочным вкладом в еврейскую мысль.